Раз Петровичу снился чудный сон. Он сидел в классной комнате за партой в своей губернской гимназии. Такие сны, обычно тревожные и неприятные, снились ему довольно часто, будто он снова гимназист и плавает у доски на уроки физики или алгебры. Но на сей раз было не просто тоскливо, а по-настоящему страшно. Фандорин никак не мог понять причину этого страха. Он был не у доски, а за партой. Вокруг сидели одноклассники. Иван Францевич, Ахтырцев, какой-то пригожий молодец с высоким бледным убом и дерзкими карими глазами. Про него Ирас Петрович знал, что это Кокорин. Две гимназистки в белых фартуках и еще кто-то, повернутый спиной. Повернутого Фондорин боялся и старался на него не смотреть. А все выворачивал в шею, чтобы получше разлить девочек. Одну черненькую, одну светленькую. Они сидели за партой, прилежно сложив перед собой тонкие руки. Одна оказалась Амалией, другая — Лизонькой. Первая обжигающая взглянула черными глазищами и показала язык. Зато вторая застенчиво улыбнулась и опустила пушистые ресницы. Тут Тарас Петрович увидел, что у доски стоит леди Эстер с указкой в руке. И все разъяснилось — Это новейшая английская метода воспитания, по которой мальчиков и девочек обучают вместе. И очень даже хорошо. Это не совместное обучение. Это мой класс сироток. Вы все сиротки, и я должна вывести вас на путь. Позвольте, миледи, мне, однако же, доподлинно известно, что Лизонька не сирота о действительного тайного советника. Мой милый мальчик, она невинная жертва, а это все равно, что сиротка. Страшный, что сидел впереди, медленно обернулся, глядя в упор белесыми прозрачными глазами. Я, Зазель, тоже сирота. Он подмигнул, И окончательно распаясавшись, сказал голосом Ивана Францевича. И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею.